Издательство Бомбора. Океан Книг. Патрик Ренвуазе, Кристоф Морен. Тренинг по нейромаркетингу. Где находится кнопка «Купить» в сознании покупателя? Моей жене Натали за ее абсолютную поддержку на протяжении долгих и одиноких месяцев исследовательской работы, результатом которой стала эта книга. Ее любовь является неиссякаемым источником энергии. Нашему сыну Тео. Находясь в нежном возрасте 4 лет, он уже знает, как нажимать на кнопку «Купить». Патрик Ринвуазе. Бонни за ее поддержку, любовь, и наделение меня силой оставаться верным самому себе и своей страсти, моим сыновьям Эллиоту и Оливеру в надежде, что они воспользуются принципами этой книги для будущего успеха и благополучия. Кристоф Морен Предисловие Дорогой слушатель! У вас в голове находится самый развитый во всей известной человечеству Вселенной предмет – человеческий мозг. Этот небольшой орган объемом в 1500 квадратных сантиметров и весом в 6 кг содержит более 100 миллиардов живых клеток и 1 миллион километров связующих волокон. Более того, для нормального функционирования ему необходима мощность лампы накаливания в 60 Вт эквивалент трехразового питания. Но как же он работает на самом деле? как мы извлекаем наши эмоции, мотивации и решения, большие и маленькие, из этого компактного и сложного устройства. В этой книге Патрик и Кристоф предлагают новую теорию, объясняющую то, как мозг делает выводы на сознательном и бессознательном уровне и когда это происходит автоматически и независимо от нашего сознательного мышления. Шаг за шагом мы поймем взаимосвязь между старым мозгом и новым мозгом, и то, как первый доминирует над последним во всем, начиная с выживания и заканчивая принятием любого решения. Вывод следующий. Покупатели 21 века имеют гораздо меньше контроля над своим рациональным выбором и решениями, чем они думают. Как доказано в этой книге, наш старый мозг, рептильный мозг, сохранил поразительное влияние в нашей повседневной жизни, несмотря на увеличенный неокортекс. Новый мозг который превратился в его оболочку. Но именно неокортекс отличает людей от других приматов на всей нашей планете. Несмотря на нашу современную способность анализировать и рационализировать сложные сценарии и ситуации, старый мозг регулярно доминирует во всех аспектах этого анализа и довольно легко налагает вето на выводы нового мозга. Именно эта взаимосвязь между старым и новым мозгом является главной темой этой книги. Взаимосвязь, которая проливает свет на новый термин нейромаркетинг. Такие области, как публичные выступления, презентации, написание предложений, консультирование и многие другие аспекты продаж и маркетинга являются предметом подобных взаимосвязей. Авторы противопоставляют язык старого и нового мозга и то, как мы с ними общаемся. Профессионалы любого уровня в сфере продаж и маркетинга научатся диагностировать основные проблемы, с которыми сталкиваются клиенты, и распознавать скрытые элементы финансовых, стратегических и личных трудностей. Что не менее важно, слушатель узнает о критических аспектах построения доверительных и надежных отношений с клиентами в современном динамичном мире, мире с быстро растущими требованиями и контрпретензиями которым часто пренебрегают глубокими человеческими отношениями. Люди, принадлежащие к обеим сторонам уравнения, и покупатели, и поставщики, извлекут выгоду из полного знания принципов, изложенных в книге «Тренинг по нейромаркетингу», где находится кнопка «Купить» в сознании покупателя. Это увлекательнейшее прослушивание повлияет не только на ваш бизнес, но и на ваши повседневные дела. Нейромаркетинг – Открывает новую эру, в которой искусство влияния подкрепляется наукой. Боб Бишоп – председатель и учредитель BB World Consulting Services, Женева, Швейцария. Председатель комиссии стратегических экспертов EPFL Blue Brain Project, Лозанна, Швейцария. Бывший председатель и генеральный директор Silicon Graphics Incorporated, Mountain View, Калифорния.